а еще 7 были набраны из малоимущих классов, представители Коева служили обычно грибцами, но в особенных случаях вроде этого поступали гоплитами в десантные войска. Лучников было полным числом 480, из них 80 скрито. Имелось также 700 прощеметателей с Родоса и 120 изгнанников из Мегары, состоявших в легких войсках. Один конный транспорт вез 30 лошадей.